В тот вечер мы с Пилатом долго разговаривали. Он подробно описывал местное положение дел, и я видел, что он очень утомлен. Все эти интриги начинают действовать мне на нервы. Мы, римляне, подходим ко всему прямо, а иудеи привыкли к окольным путям. Они постоянно пытаются заставить меня а значит и Рим, вмешаться в их религиозные разногласия. Насколько мне известно, Рим не вмешивается в религиозные верования покоренных им народов. Но иудеи постоянно придают политический характер событиям, ничего общего с политикой не имеющим. Лотбрак, никогда нельзя предсказать, какое маленькое облачко у этих людей превратится в громовую бурю. Я здесь для того, чтобы поддерживать порядок и спокойствие. Но, несмотря на мои усилия, им удалось превратить город в настоящее осиное гнездо. Лучше бы я управлял скифами или дикими бритами, Чем этим народом, который никогда не знает меры в вопросах о Боге. Как раз сейчас на свете появился человек, рыбак, ставший проповедником и творящий чудеса. Не исключено, что завтра весть о нем разнесется по всей стране. Это был первый раз, когда я услышал о человеке, по имени Иисус. Тогда я не обратил на это внимания, но много раз вспоминал этот разговор впоследствии. Пилат продолжал. Я получил донесение о нем. Он не политик, в этом нет сомнения. Но если Каиафа постарается, он сделает из этого рыбака политическую занозу, чтобы уязвить Рим. А этого наверняка захочет Анна. Который стоит за спиной Каиафы Про этого Каиафа я слышал, что он первосвященник А кто такой Анна? это хитрая лисица и есть настоящий первосвященник Каиафа всего лишь игрушка в руках Анны А Анна ненавидит и Рим, и меня Они так и не простили тебе тот пустяк? Щиты с обетными надписями Я всего лишь выставил у своего дворца два щита с надписями А они усмотрели в этом оскорбление своей религии Тиберий был мной недоволен Почему я здесь должен постоянно беспокоиться о разных религиозных доктринах Если я сам не верю ни в богов, ни в злых духов И после смерти я не оживу Смерть похожа на мрак вечного сна.